Гномы Рогволд заснули на удивление быстро, а к Фолку он долго не шел. Все взаимосвязано, подумалось ему, и карлики, посланные к исенгарду за орками, и налеты на дороге, эти необъяснимые события в могильниках, все связано, но как это доказать другим? Еще и насмех подымут. Он поиграл своим новым кожаным поясом с висящими на нем метательными ножами. «Ах, хорошо все же, что я тут!» И с этой мыслью он уснул. Утро выдалось серое, над деревенькой нависли низкие косматые тучи. Время от времени накрапывал мелкий дождик. Фолку проснулся поздно. Сам в раннего утра ему не давалось спать суета отъезжавших постояльцев, И, как только стало чуть потише, он вновь крепко уснул. Разбудил его Торин. Он притащил дубовый ушат с водой и плеснул горсть в лицо хоббиту. Тот дернулся, чихнул, замотал головой и сел на постели, точнее, на кипи сена, за плащами. — Как спало фолка? — приветствовал хоббит Тарагволд. — Давайте есть, да и в дорогу. Мы так тут задержались, а мне еще надо кое с кем здесь переговорить. Рогвол скрылся за углом стенного сарая, служившего им ночлегом. Хоббит и гном принялись за еду. «Хорошо бы сегодня до Хамцала добраться», — задумчиво сказал Торин. «Отсюда миль тридцать. А ты уже бывал здесь, Торин?» «Конечно, и не один раз. Дорога хорошая, поселения тянутся до самого города». «Здесь что? Здесь идти одно удовольствие. То ли дело в глухомании?» Гном вздохнул. «Там сколько ни иди. Ни жилья, ни еды. Что на себя тащишь, тем и побавляешься. Спать негде. Костерок сложишь, плащом накроешься и засыпай как хочешь. И от дождя не спрячься, и от ветра. Ох, нелегкая дорога будет, брат фолку Смотри, не передумай потом» лучше уж сейчас гном опустил голову и умолк наступила неловкая пауза фолку не мог произнести ни звука было нестерпимо стыдно нет и он не повернет назад за все пиво бэкланднда мучиться потом всю жизнь Проклиная свое малодушие И терзаться горьким сознанием Безвозвратно ушедшего времени Растраченных в лет Нет, уж лучше вперед В глухоманье, в могильнике В мордер наконец Обратной дороги нет Доедай, остывает Глухо сказал Торин, тоже не поднимая глаз Надумал — Говори уж, не томи. — Я иду с тобой, — выдавил из себя хоббит. — Вот и хорошо! — откликнулся гном светлее. — Куда и трогволт запропастился? Давно уж выходить пора. Он встал и направился к выходу. Они ждали ловчего минут пятнадцать, но тот все не появлялся. Терпение у Торина лопнуло и он отправился на поиски, строго-настрого наказав хоббиту не отходить от их поклажи и не спускать глаз карлика, привязанного тут же к одной из жердей. Фолку послушно кивнул и от нечего делать достал свои ножи и принялся кидать их в стену. Получалось, надо сказать, недурным. За этим занятием его и застали внезапно появившийся ловчий и гном. Оба выглядели встревоженными и озабоченными. Не вдаваясь в долгие разговоры, они тут же принялись собираться, велев хоббиту седлать коней. Через несколько минут они уже выезжали из-за ворота постоялого двора. Фолку зябко кутался в плащ, ветер не утихал, да и моросящий дождик никак не улучшал настроение. Мелкие капли секли лицо хоббита, пришлось надвинуть капюшон, так что дорога была видно только перед самой мордой его пони. Гном и Рогволд ехали рядом, и старый сотник рассказывал услышанные утром новости. «Говорят, пришел новый рескрипт о налогах. Опять повышают для содержания дружины». Народ слегка ворчит, но понимает, что с разбойниками управляться как-то надо...